Глава десятая. На следующее утро. И еще одна тяпка лишьком не завалялась. Знакомый баритон пророкотал спину Ратибору, что стиснув зубы и по плечо уже скрылся в очередной раскапываемой им волчьей яме. Да найдем уж, коль мозги у тебя на бекрин съехали, старый ты упрямец. Могучий Витяч обернулся на звук голоса, смирив подошедшего Светозара пристуриным взглядом. Позади Орловского воеводы на дороге стояла в атаге его бойцов, сопровождающая экибитку, в которой расположилась Верея вместе с малолетним сыном Всемилом. Ищи тогда парочку уж, смурно проворчал ехавший рядом с скрытой повозкой на огненном рысаке Мирослав. Своих провожу, не ворочусь в скорости. Всё тут без меня не перекопайте, а то ещё клад какой отроете, пока куда я отсутствую. Мне же хотелось бы участвовать в дележке пирога Лакомого. Дружина Изислава на следующий же день по указанию своего военачальника без промедления выдвинулась в обратном направлении в Орелград. Святозар решил, что не стоит задерживаться его воинам в нешевкота сейчас дружелюбном Карлом Мирграде. Да и момент, когда Верия нехотя, но все же согласилась на возвращение домой, упускать не горж. Мало ли что взберет в голову капризная красавица и через миг другой. Еще ведь и передумать может. Доставка младшей сестренки нашего государя на тебе тогда. Башко, я отвечаешь. Я же остаюсь. Заменишь меня на время уезде. Ты готов? Святозар у Грима вперился в Ветослава в очи. Моим скажешь, что иначе поступить не мог. Да и князю то же самое лепнешь. Хотя он и так в курсе. Я его предупредил перед отъездом, что могу задержаться, коль совесть проснется. Ты меня понял? Так, точно, Тысяцкий. Пробормотал он несколько огрушно на задаченный сотник, явно не ожидавший, что отправляться в обратную дорогу придется без своего командира. Всё сделаем. Вот и отлично. Бывай тогда, боец. Уль боги позволят, еще свидимся». и ещё свидимся. Святозаров и Тослав обменялись крепким рукопожатием, после чего отряд Орловских рыцарей неуспешно двинул назад в родные пенаты, но уже без своего воеводы. А ты безумец, всегда я борода. Ты знаешь, Ента, одобрительно ухнул Ратибор. Да просто не хочу, чтобы всё веселье одному тебе досталось. С кривой ухмылкой брякнул в ответ Втазар, скидывая шубу и беря за лопату. А борода у меня не всегда оружие годий. Зарубил уже это на своём нахальном пятачке. Как всё прошло? Ратибор взглянул на невесёлого Мирослава. Спустя примерно час воротившегося и молча схватившего первую попавшуюся матыгу. Да ты знаешь, двоякое ощущение. С одной стороны, понимаю, что могу их более и не увидеть. Мирослав тяжело вздохнул, а с другой от сердца прямо отлегло. Теперь хоть и в безопасности мои будут. Всё-таки правильно я поступил, что сопроводил их к Изяславу. Русский мечник покосился на приятеля. Ты бы тоже, что ли, покумекал насчёт Я ему предлагал отправить свою семью в Орёлград. Встрял в разговор тяжело похтященный далече Светозар с лопатой. Декон мне за это бороду причесал. Помимо энтова ты глаголил ещё кое-что непристойное, старый хряк, а именно пытался переманить на сторону Орлят, орявкнул раздражённо ратибор. Так что давай без недомолвок мне тут, а то ещё раз отхватишь. Тише будь, дольше на своих двоих простояешь. Да молчу я, молчу, пробормотал обиженно пузатый воитель. Ну, схитрил малость, так без зловожа юмысла, а из самых благих побуждений затухне светозат. Не беси, а, рыжебородый богатырь, досадили вас сверкнул синими очами. Не сыпни перчик на руку, она и без того знатно зудит, не переставая. Мы никуда не поедем, Марфа гневно упёрла руки в боки. Здесь наш дом, Милая, ты понимаешь, что мы можем не сладить с ними? Ратибор вопросительно уставился на супругу. Все ведь в таком случае изгинем. Вы выстоите, русоволосая красавица и не думала сдаваться, и погоните врага, как всегда бывало. А если нет? Могучий великан всё продолжал недовольно пялиться на свою зазнобу. А у вас выбора нема, выпалила Марфа горячо. По тому и сдюжите, обязаны сдюжить. Доброе свара в избушке Ратибора разразилась вечером того же дня, когда здоровенный Витязь завалился домой и поднял вопрос по отбытию в безопасное место жены и Борислава с властой. Очаровательная прилесница даже слушать ничего не хотела о том, чтобы собрать нехитрый скарб и уехать к мотошке в её имении под Орёлградом, бросив мужа одного. Но этот раз не всё так просто. Уж больно вражен много, по всему вы должны отчалить. Коль на себя тебе начхать, то подумай хоть о наших детях, дорогая. Молодой исполин знал больное место любимой. У души неги переждете бурю, но ну а после, воротитесь, как все стихнет. К матушке мы поедем только при одном условии. Марфа сердито перла руки в боки. Ежели ты отправишься с нами, я не могу. Ратибор наступился. Бросить мир, гро ты удрать? Да я от стыда после сгорю. Она, значит, оставить одних без мужа и отца. Тебе не совестно, да? Марфуш, ну чего ты в самом деле меня хоронишь раньше срока? И ещё ведь ничего не ясно. Тем более, раз ничего пока неизвестно, мы остаёмся. А я сказал, вы уедете. Ратибор с горяча аж захнул по столу, от чего тот знатно затрящал, не без труда выдержав могучую плюху. Батька, ты что? Не гони нас. На кухню, где гремела ссора, влетела испуганная ласта. Вся в слезах, мелкая эта птычка бросилась к опешившему отцу и ловко вскарабкавшись к тому на плечо, крепко обхватила рыжебородого гиганта за шею, голоса при этом ему на ухо. Ты нас чего, тятенька, больше не любишь? Да что ты такое гутаришь, лисичка моя? Разебор обескураженно замер, бросив при этом растерянный взгляд на супругу, в глазах которой также появились слезинки. Я вас обожаю, ты же знаешь. Значит, мы будем вместе? Конечно, моя хорошая. Всегда-всегда. Ушлая кроха тоже успела изучить слабые места главы семьи. Всегда-всегда. Ловлю на слове, ликующая завязала рыжая хитрюга. И смотри мне, коли обманешь, расскажу Бориславу, как воротиться из малой дружины. Или тогда мы на пару с братом тебе так накидаем, век не забудешь. Иди сюда, моя Валькирия. Пошли, бойнки, мы больше не будем шуметь, обещаю. Марфа не без труда оторвала от благоверного все еще шмыгающую носом дочу, прижала к себе и понесла в детскую, успокаивая и что-то ласково шипча и на ушко. О боги, дожили! Ратибор присел на лавку и хмуро пробурчал: власти уже грозится отлупить, за что? Хотел ведь как лучше, сворог свидетель, а получилось, как получилось. Где? Да... Медвежонок, уложив кое-как неугомонную малышку на боковую, минут через 40 к мужу вернулась успокоившаяся Марфа и сев к нему на колени, да обняв за угрюмившегося супруга, возглянула любимому в глаза и тихо произнесла: "Давай обождём пока что. Ежели совсем прижмёт, то соберусь с детишками и умчусь в тот же миг. Это ж дело не хитрое, ты ведь знаешь. Но и спешить не надо, покамес не припекло". бросать сейчас всё, дом, мои заказы рукодельные, Борислава с малой дружиной забирать, а ведь он только начал постигать основы науки воинской. В торопях не стоит принимать такие важные решения. Всё надо обновозвесить, обдумать, хорошо? Хорошо. Так же еле слышно проворчал Ратибор, обнимая в ответ свою красавицу жену. Главное, чтоб поздно не было.